Весна и Митька Восьмого апреля к Цветаеву и Муру приехали Муля Гуревич с Иришей, все такой же красивый и легкомысленный. Муля предложил пойти всем вместе в кино на американский фильм «Сто мужчин и одна девушка». Для Мура это было событие, ведь не шутка, а американский фильм в Москве. Мур первым делом вспомнил о Мите, На пьесемо записку, которую очевидно передал через Ирину, только досадовал, что мама тоже хочет посмотреть этот фильм, и лучше бы пойти вдвоём с Митькой. У Дмитрия была своя большая болезнь. В январе 1938 в первую же для него русскую зиму Дмитрий заболел бурным воспалением лёгких. Оно перешло в туберкулез, от которого тогда еще умирали писатели и принцессы, ученые и политики, художники и кинозвезды, не говоря уж о множестве простых людей, не имевших средств на хорошее питание и лечение. В конце 1930-х это по-прежнему опасная и трудно поддающаяся лечению болезнь. В апреле 1937-го от нее умер Илья Ильф, не дожив и до 40 лет. Дмитрий лечился в Московском институте туберкулеза, Наркомздрава, РСФСР. Затем в одном из его отделений в санатории для пациентов с закрытыми формами туберкулеза. Санаторий это открыли еще до революции в Сокольниках. Тогда это была окраина Москвы. Во времена Мура и Митя отдаленный район. Среди методов лечения Дмитрий упоминает пневмоторекс, прокалывали грудную клетку платиновой иглой и вводили воздух в плевральную полость. Эту процедуру повторяли с определенной периодичностью не меньше двух-трех лет. Весной 1940-го Мите 18 лет, он почти и сирота. Мать и отчим сидят на Лубянке, брат Алексей в лагере. Еще в феврале 1939-го умер его дедушка, Академик Николай Викторович Носов, Митя остался на содержании бабушки Екатерины Александровны, что происходило из дворянского рода Корниловых. Его братом был известный русский историк Александр Александрович Корнилов младший, автор популярного в своё время курса русской истории XIX века. Отцом был скопоставленный чиновник, действительный тайный советник Александр Александрович Корнилов старший. Дядя Алексей Александрович Корнилов, адмирал, участник обороны Севастополя, не путайте с знаменитым адмиралом Владимиром Алексеевичем Корниловым, который первым возглавил оборону Севастополя, создал вокруг него сухопутные укрепления и 5 октября 1754 года погиб на Малаховом кургане в день первой бомбардировки города. Мор и Митьев встретились 12 апреля и пошли в музей нового западного искусства. А потом ели мороженое в кафе на улице Горького, бродили по весенней грязи Гоголевского бульвара. Митя был очень весел и по обыкновению остроумен и блестящ. Возобновилась их дружба, прерванная в 1939 году болезнью Мити, бегством Цветаева из Болшева и зимой, проведенной в Голицыне. Долеко не вся жизнь советского человека тех лет проходила между проходной завода и колонной марширующих демонстрантов, как это изображала советская пропаганда, и как до сих пор изображает пропаганда антисоветская. Даже в предвоенные годы жизнь текла своим чередом. Женщины старались одеваться красиво и нравиться мужчинам, мужчины хотели нравиться женщинам. В танцах зале при роскошной гостинице Москва каждый вторник устраивались балы. На объявлениях балах призывно красовались слова: конкурсы, показы, неужели показы мод. Цветы, конфетти, серпантин. Там же открыли школу танцев, набирали новые группы для занятий по воскресеньям с 7 до 10 вечера. Рестораны и кафе гостиницы приглашали хорошо отдохнуть. Весело провести время и вкусно покушать. Центральный ресторан работал до 4:00 утра. Во многих ресторанах играли джаз-оркестры. Джаз царил тогда на Московской страте. В Большом театре давали Пиковую даму, в театре оперетты Сильвию, в амхате Тортуфа, в Московском государственном театре имени Немировича-Данченко переколу в Москве работали уникальные этнические театры. Московский государственный еврейский театр и цыганский театр Рамен в Доме Союза шёл вечер еврейского юмора с участием Соломона Михайловса и Михаила Ромма. По понедельникам театры не работали, но если не начина эту вечернюю жизнь продолжалась. В помещении театра эстрады и миниатюр на улице Горького, дом 5, играл популярнейший джаз с Васмана, хосто палку плетисты Лиана Батов. Если же не было денег или не с кем было пойти в театр или на концерт, можно было просто флонировать по Тверскому, как это делал Мур и 20 апреля 1940 года, и 30 апреля, и 1 мая. С весной Москва похорошела, женщины стали красивее, интереснее. Уже в конце мая Мур и Митера станутся опять-таки из-за Митиной болезни, Точнее, из-за лечения. Туберкулез тогда лечили на климатических курортах, горным или степанным воздухом. Больных, как и в царское время, отправляли в Крым пить красное вино. На Среднегорье Северного Кавказа, Тиберда, лечится чистым воздухом, солнцем и аэраном, и в Башкирию в надежде на целебные свойства кумыса. В башкирских степях и живописных предгорьях Южного Урала Лечились некогда Лев Николаевич Толстой, успешно, и Антон Павлович Чехов, безуспешно. Башкирским кумысом и воздухом лечил чахотку и Сергея Яковлевича фрон еще в 1911 году. Не южный вроде бы край, но роза ветров такая, что в окрестностях Белебея, где поправлял здоровье Сергей Яковлевич, климат теплый и не сырой. Преобладают сухие южные и юго-западные ветра, что плохо для туберкулезной палочки Коха и хорошо для больных. В конце мая в Башкирию отправят Митю Сеземана, снова пусть и ненадолго прервав их общение с Муром, до июля 1940-го. Пасху пропустили. Пасха в 1940-м пришлась на 28 апреля. Мура не вспомнила о ней. Цвета его тоже не праздновала. В этот день она вместе с Митей Сизыманом и двумя сотрудниками НКВД ездила в Болшево, чтобы забрать оставшиеся вещи. В основном французские книги. Оказалось, что на даче повесился начальник местной милиции, привязал ремень к кровати в петлю просунул голову и шею, упёрся ногами в кровать и удавился. Цветаева вспоминала: мы застали его гроб и его в гробу. Вся моя утварь исчезла, уцелели только книги. Эту новость Цветаева привезла муру вместе с книгами. В тот день им было не до праздника, но и позднее не Вознесение, ни пятидесятница. Неуспения Пресвятой Богородицы они не отмечали. Православные праздники для них окончились ещё с отъездом из Парижа, а возможно и раньше. Цветала его крестилычно вся церковь, но пыталась ли она пойти на службу, поучаствовать в литургии, исповедоваться, причаститься? Правда, найти действующий храм и священника в Москве 1940-го было уже нелегко. Увидали мы попа в длинном чёрном халате, посмотрели ему вслед и удивились тому, что остались ещё на свете чудаки люди, говорит герой повествователь чудесного рассказа Аркадия Гайдара Голубая чашка. Религия анахронизм. Священник Дяковинка вот живой экспонат, сбежавший из музея атеизма. И уже слово «ряса» забылось, вышло из употребления, отсюда и черный халат. Как бы хотелось убежденным атеистам, чтобы эта мечта стала реальностью. А реальностью она не стала. По данным переписи 1937-го, более 56,7% взрослого населения, 55 миллионов 300 тысяч человек, оказались верующими. Верующих было даже больше. Около миллиона человек отказались отвечать на вопросы вере, ссылаясь на то, что ответственны только перед Богом или что Богу известно, верующий я или нет. Историк Валентина Жеромская полагает, что значительную часть отказавшихся от ответа составляли раскольники-старообрядцы И сектанты же ромская ВБ религиозность народов в 1937 году. Очевидно, верующих было ещё больше, просто многие боялись отвечать на вопрос в анкете. А ведь сколько сил потратили на борьбу с религией. Карикатуры на попов не сходили со страниц советских газет во время большого террора при наркоме Ежове. Епископов расстреливали десятками, монах в сотнями, священник в тысячами. К 1939 году в Советской России не осталось ни одного монастыря, были закрыты все духовные академии и семинарии, но полностью уничтожить почти тысячелетнюю традицию русского православия было невозможно. В семье эфронов была и своя атеистическая традиция – И своя религиозная. Бабушка Мура Елизавета Дурнаво ещё в детстве старалась доказать себе, что без Бога можно обойтись. Прочитав в книжке, что инфузории заводятся в грязной воде, она налила её в бутылку и поставила в тёмный шкаф. Притворительно помолилась над бутылкой, попросила Бога, чтобы он не вмешивался в процесс. Через несколько дней нашла в воде, очевидно, под микроскопом инфузорий и сделала богоборческий вывод: родилась сама, без участия Бога, жизнь. Многие годы Елизавета вращалась в кругу революционеров и атеистов, но от своего детского атеизма вернулась к православию. По крайней мере, на уровне бытового исповедания: дорогая, хорошая моя вера, Вот и пасхальная ночь наступила. Звезды на небе, все в цвету внизу, в саду я одна. Кот ушел к заутренне. Здесь кот Константина Яковлевича Фрон, младший сын Якова и Елизаветы, не путать с другим котом Константином Михалчем и Фроном, сыном Вера Яковлевна и Фрон и Михаила Соломоновича Фельдштейна, писала она дочери. Христос воскресе поздравлял жену Якова Фронт весной 1909-го. Их сын Сергей Яковлевич будет писать поздравления с Пасхой прямо из окопов гражданской войны. Дорогие, Христос воскресе! В светлое воскресенье сделали тридцативерстный переход, а с понедельника были уже на фронте. Выбивали красных с высот и сбили, несмотря на сильнейший огонь с их стороны. О религиозных мотивах в творчестве Цветаевой можно диссертации писать. Сколько стихов названы по церковным праздникам. «Канун Благовещения», «В день Благовещения», «Вербное воскресенье», «Первый день Пасхи», «Пасхальная неделя», «Сергия в день». Ее сестра Анастасия Цветаева была глубоко верующим человеком. А вот отношение к церкви Марии на Цветаевой менялось. После революции она стала даже демонстративно религиозная. Но тогда и академик Павлов, назло большевикам, начал ходить в церковь и носить царские ордена. Как известно, в эмиграции многие русские люди, даже равнодушные прежде к религии, стали прихожанами православных храмов. Это явление характерно для русских эмигрантов всех послереволюционных войн, от Белогвардейцев в 20-х. до наших современников. Были эмигранты, ушедшие глубоко в религию. Они до сих пор составляют гордость всего православного русского экзархата в Западной Европе. Отец Сергей Булгаков, Николай Бердяев, отец Дмитрий Клипинин, родной брат Николая Андреевича, мать Мария Скопцова. Однако для очень многих русских людей православная вера была прежде всего частью национальной идентичности. Как знамя или скорее как опознавательный огонёк, на который сходятся свои, а не чужие. На чужбине люди тянутся к своим, свои помогут. Большинство россиян вне страны спонтанно собираются вокруг православных храмов. Часто приходы становятся для них единственным адресом обращения за помощью. они для них и клуб, и собес, и касса взаимопомощи, и неотложка, замечает Никита Кривошеин, сын русских эмигрантов, репатриант и и снова иммигрант. В семье Ефроновых не только отмечали праздники, но и постились, по свидетельству самого Мура, и ходили в храм. В гонениях на верующих церковь в СССР эмигранты не знали, точнее не хотели знать. Поэтому Нина Николаевна могла и писать иконы для храма трёх святителей на Руппель и выполнять задания ОГПУ и НКВД. При этом она была вполне искренна, как и её муж, автор работы Святой благоверный князь Александр Невский. И Дмитрий Сеземан, тогда ещё французский комсомолец, очень любил саму атмосферу православного храма, запах фимиама, свечей, иконы. из которых четыре были работами моей матери, что дало мне ощущение моего от участия нашей семьи во всем, что там было достигнуто. Литургические песнопения, исполненные небольшим хором, но исполненные даже и доброй волей, золото священнических одежд, язык молитв и чтений, которые я понимал не до конца, но чувствовал, в отличие от латыни католической церкви, которая оставалась чем-то холодным и чуждым даже самим французам. На stdin день, когда крещение в православную веру спасёт Дмитрия Васильевича от потери работы, свободы, а возможно и жизни, но при море Дмитрий своего православия никогда не обнаруживал. Георгий был убеждён, что его друг атеист. В январе 1941 года Митя объявил ему, что останется с бабушкой праздновать Рождество. Мор не сомневался, что Митя отмечает праздник только ради бабушки. В сочельник Муры сам собирается к Лиле и Фрон. Она празднует Рождество, и эти нерелигиозные идут туда, может быть, потому, что будет кот, и, вероятно, неплохо поедим. Вера в церковь, в Бог всё это чуждо Муру. Когда-то ещё во Франции он ходил в храм И даже гавел, он знал и такое слово, то есть постился. Однако церковь не переносил. Какая там церковь, какие храмы, иконы — все это часть мира его родителей. Мур был к нему равнодушен, но в 1940-1941 уже и Цветаева не отмечала ни церковных праздников, ни советских. К удивлению соседей, она даже устраивала стирку и на Рождество, и на 1 мая. А вот МОР праздника ждал, ждал главного праздника страны Советов.